Глава девятая Ричард нахмурился. «Ну, что он сказал?» «Кто они такие?» Сестры Света непослушными губами произнесла Кэлли. «И что это значит?» «Не знаю. Никто не знает. Ричард, прошу тебя, давай уедем». Она умоляюще схватила его за рукав. «Пожалуйста, прямо сейчас. Давай просто удерем». Ричард посмотрел на вооруженных охотников, стоящих за спиной птичьего человека. «Поблагодари старейшину и скажи, что мы сами обо всем позаботимся». Птичий человек кивнул и ушел со своими людьми. Сказав Саведлину, что они пойдут одни, Ричард взял Кэлен за руку и вывел на улицу. Он взял ее за плечи и мягко толкнул к стене. «Ну что ж...» «Может, ты и не знаешь о них всего, но кое-что знаешь наверняка. Не нужно большого ума, чтобы понять, что ты испугалась. Чего?» «Они как-то связаны с волшебниками. Вернее, с теми, кто обладает даром. Точнее...» Кэлен, в свою очередь, положила руки ему на плечи. «Одно время меня сопровождал в путешествиях волшебник Джиглер. Как-то раз мы разговорились...» о жизни, о человеческих устремлениях и тому подобных вещах. Джиллер был волшебником по призванию. У него не было дара, только всепоглощающее желание быть волшебником. Собственно, это и есть призвание. Он был учеником Зеда, но поскольку, покидая Срединные земли, Зед набросил на всех волшебную сеть, Джиллер не помнил о нем. Да и никто не помнил. Никто не помнил даже его имени. Так вот, я спросила Джиллера, хотел бы он иметь нечто большее, чем призвание. Хотел бы он иметь дар. Он мечтательно заулыбался, но вскоре его улыбка погасла. Он побледнел, как мел, и сказал, «Нет, я не хочу иметь дар». Я была поражена выражением ужаса на его лице. Волшебника нелегко испугать простым вопросом. Я спросила его, почему, и он ответил, что если бы у него был дар, ему бы пришлось предстать перед сестрами Света. Я спросила, кто они такие, и услышала в ответ, что лучше о них не упоминать. Он буквально умолял меня не расспрашивать его об этом. Я до сих пор помню, как меня потрясло выражение его лица. — А ты не знаешь, откуда они родом? Я обошла все срединные земли, но никогда не встречала того, кто их видел. Ричард отпустил ее и задумался, уперев руку в бок и покусывая губы. «Дар!» — проворчал он наконец. Все опять возвращается к дару. «А я-то думал, что мы покончили с этой чепухой. Нет у меня никакого дара!» Кэлен в отчаянии сплела пальцы. «Ричард, давай сейчас же уедем!» Если даже волшебники боятся сестер Света, пожалуйста, давай уедем прямо сейчас. А если они погонятся за нами? Если схватят нас в тот момент, когда боль свалит меня с ног, и я не смогу защищаться? Ричард, я ведь ничего о них не знаю. Но их испугался волшебник. Может, мы и сейчас беззащитны? Я искатель истины. Я не беззащитен. Но я боюсь опоздать. Лучше встретиться с ними сейчас, когда я могу диктовать им свои условия. А кроме того, мне уже надоело слышать про мой дар. У меня его нет, и пора положить конец этой болтовне. Будь по-твоему, вздохнула она. В самом деле, искатель истины и мать-исповедница сумеют за себя постоять. Он бросил на нее подозрительный взгляд. «Ты туда не пойдешь». «А у тебя есть веревка?» «Веревка? Зачем?» «Чтобы связать меня. Вряд ли у тебя найдется другой способ помешать мне пойти с тобой». «Кэлен, я не позволю...» «А я не позволю тебе смотреть на другую женщину в мое отсутствие. Если она вдруг тебе понравится, я должна быть рядом, чтобы дать ей пинка». Ричард сердито посмотрел на Кэлен, но потом наклонился и поцеловал ее. — Хорошо. Только давай на этот раз попробуем обойтись без приключений. Кэлен улыбнулась. — Мы только скажем им, что у тебя нет дара, и все. А потом я собираюсь поцеловать тебя по-настоящему. Когда они подошли к дому духов, уже стемнело. Неподалеку паслись три крепкие лошади под необычными для здешних мест седлами с высокими луками. У самой двери Ричард и Кэлен приостановились, чтобы улыбнуться друг другу и пожать руки. Ричард положил руку на рукоять меча и решительно толкнул дверь. Лицо Кэлен превратилось в холодную бесстрастную маску-исповедницы. По обе стороны, почти погасшего очага, горели два факела. Одеяла лежали там, где Кэлен их оставила. Пахло смолой и душистыми палочками, которые горели в Доме Духов всегда. Черепа предков тускло поблескивали в мерцающем свете факелов. Посреди комнаты стояли три женщины в длинных, почти до самой земли шерстяных плащах, с поднятыми капюшонами. Под плащом у каждой была длинная раздвоенная юбка для верховой езды и простая белая блуза. А женщины откинули капюшоны. Та, что стояла в центре, ростом почти не уступала Кэлин. У нее были строгие черты лица и густые, слегка вьющиеся каштановые волосы. Другая, юная и черноволосая, стояла слева. У третьей были роскошные темные кудри, в которых, впрочем, уже проглядывала седина. Все трое, скрестив руки на груди, высокомерно смотрели на вошедших. Кэлен сразу бросилась в глаза, с какой непринужденностью и достоинством они держатся. Этим они напоминали ей ее домоправительницу в Эддиндриле. Руки их были пусты, но Кэлен ничуть не удивилась бы, увидев у сестер света хлысты. С первого взгляда было ясно, что они готовы немедленно пресечь малейшее проявление неуважительного к себе отношения. «Вы родители Ричарда?» — спросила та, что в центре. Голос ее против ожидания оказался довольно мягким, но при этом в нем явственно чувствовалась привычка повелевать. Ричард наградил ее испепеляющим взглядом. — Нет, я и есть Ричард. Моя мать умерла, когда я был еще ребенком, а отец погиб этой осенью. Сестры Света удивленно переглянулись. В глазах Ричарда вспыхнул опасный огонек. Магия меча уже пробудилась в нем, хотя Ричард даже не вытащил его из ножен. — Это невозможно, — сказала та, что стояла в центре. — Ты просто стар? — Помоложе тебя, — огрызнулся Ричард. Женщина покраснела. Глаза ее сердито сверкнули, но она тут же взяла себя в руки. Я не хочу сказать, что ты старик. Просто ты оказался старше, чем мы предполагали. Меня зовут сестра Верна Совентрин. Я сестра Грейс Рэндалл, представилась женщина, стоящая справа. Я сестра Элизабет Майрик, добавила третья. Только сейчас сестра Верна обратила внимание на Кэлен. А ты кто такая, дитя мое? Сердце Кэлен... Учащенно забилась. Она стиснула зубы. «Я не твое, дитя!» Ледяным тоном одернула она сестру. «Я мать-исповедница!» Сестры Света едва заметно вздрогнули и почтительно склонили головы. «Прости, мать-исповедница!» Атмосфера накалялась. Кэлен вдруг осознала, что ее руки сжаты в кулаки. Она чувствовала, что Ричарду грозит опасность, но решила вести себя, как подобает матери-исповеднице. «Откуда вы родом?» — холодно спросила она. «Мы пришли... мы пришли издалека. В Срединных землях, приветствуя мать-исповедницу, полагается преклонить колено». Кэллина редко настаивала на этом, но сейчас ей показалось, что это необходимо. Сестры, все как одна, резко выпрямились и негодующе нахмурились. Этого было достаточно. Лязнула сталь. Ричард выхватил меч. Он ничего не сказал, просто стоял, сжимая обеими руками рукоять. Мускулы его напряглись, в глазах плясал магический огонь. Кэлен порадовалась, что его гнев направлен не на нее, но сестры ничем не выразили испуга. Они повернулись к ней, и все трое одновременно опустились на одно колено. «Прости, мать-исповинница», исповедница, повторила сестра Верна, — «мы не знакомы со здешними обычаями, мы никого не хотели оскорбить».